Какой-то в древности вельможа с богато убранного ложа отправился в страну, где царствует Плутон. Сказать простее, умер он. И так как в старь велось, В аду на суд явился час допрос ему чем был ты где родился родился в персии а чином был сатрап но так как живучий я был здоров слаб то сам я областью не правил а все дела секретарю оставил, Что ж делал ты? Ел, пил и спал. Да все подписывал, что он не подавал. Скорее в рай его. Как? Где же справедливость? Меркурий тут вскричал забывши все учтивость. Эх, братец, отвечал Иак. Не знаешь дела ты никак. Не видишь, разве ты покойный был дурак? Что если бы с такой властью взял бы он за дела к несчастью, Так погубил бы целый край, И ты б там слез не обобрался. затем ты и попал он в рай, Что за дела не принимался. Вчера я был в суде И видел там Судью. Но так и кажется, что быть ему в раю...